Глава 11. Московский особняк барона Роса. Подвал. Константин не дышал. Сердце больше не билось. Нет, он не умер, он изменился. Попытки мутации наконец-то остались позади. Зато им на смену пришел лютый голод. Ничего ужаснее барон до сих пор не испытывал. Жажда крови почти лишила рассудка. Но где-то глубоко в подсознании Росс продолжал сопротивляться. «Зачем мучаюсь? Знаю же, что обречён!» В который раз промелькнула мысль в голове тёмного мага. Облизнув потрескавшимся языком бескровные ниточки губ, он посмотрел на дверь. Жажду утолить ведь так просто. Всего лишь выйти в коридор, и мучение закончится. Костя резко вытянул руку. Едва когти на его мертвецки бледных пальцах коснулись металла, Монументальная сейфовая дверь с оглушительным грохотом выпала наружу, окутанный пепельной дымкой барон, двигаясь с ужасающе медленной грацией, вышел из надежной камеры. Да чтоб тебя! разрезал воздух испуганный возглас вирусолога, хотя самого у Александрова не было видно. Широкий коридор пустовал. Да вот только теперь глава рода роз воспринимал все иначе. Затянутые тьмой провалы черных глазниц безошибочно подсказали. Двое мужчин и женщина скрылись в одной из подвальных комнатушек, отгородившись массивной дверью. Глупцы. Константин направился к помещению, где спрятались его услуги и вирусолог. Выросшие на пальцах ног когти гулко стучали по каменному полу. Зловещее эхо подхватывало этот звук, отражалось от стен и улетало в глубину коридора. В действительности он мог бы молниеносно и бесшумно достичь нужной комнаты но, словно ещё надеясь на что-то, оттягивал неизбежное. Остановившись перед внушительной металлической дверью, Рос, как в замедленной съёмке, положил ладонь на ручку и шагнул назад, вместе с дверным полотном. Небрежно откинул многотонную дверь и без спешки вошёл в заставленную мониторами и медтехникой комнату. «Мамочка!» – сдавленно пискнула белая, как мелалевтина – мышкой юркнув за какой-то громоздкий навороченный прибор. Вирусолог же вначале замер, беззвучно открывая и закрывая рот, а после нырнул под стол. Впрочем, им не имело смысла прятаться. Константин видел всех живых на территории особняка. Неимоверным усилием воли сдерживая себя, он перевел жуткий взор Гурова, Стоящий в нескольких метрах от изменившегося до неузнаваемости господина, Матвей даже не шелохнулся. А Костя неотрывно наблюдая за пульсацией вены на шее безопасника, осознал «Ждать больше нельзя». Еще несколько мгновений, и он окончательно превратится в монстра. Нарочно показав смертельно опасные клыки, глава рода Рос прохрипел нечеловеческим голосом. «Убей меня. Сейчас. Потом никто не сможет». «Господин, вы себя пока контролируете!» Верный слуга упрямо поджал губы. «Дурак!» Змеей прошепел Рос. «Ты дал клятву! Убей!» Матвей плавно перетек в боевую стойку. Вокруг его ладони заплясали алые искры. Казалось, убийственный пульсар вот-вот сорвется с руки опытного воина. Прекратит мучение. Но Гуров медлил. «Идиот! Какой же идиот!» Нечеловеческая жажда с новой силой атаковала рассудок. И Константин понял. Безопасник уже банально не успеет. Отыскав в себе последнюю крупинку силы, он запрокинул голову и раскинул руки, давая слуге шанс. Увы, тьма победила. Тело роса изогнулось дугой, а леденящий кровь рык сотряс стены подвала. Инородная сила стремительно потащила в зловонную грязно-лиловую трясину не только разум, но и душу. Костя тонул в ней, погружаясь все глубже и глубже в небытие. И чувствовал это конец. «Я люблю тебя. Не уходи к ним!» Вдруг откуда-то прозвучал ее тихий голос. Истерзанная душа темного мага встрепенулась. Лиловая жижа недовольно забулькала. Крепче обхватила щупальцами желанную добычу. «Останься человеком! Ты слышишь, Рос? Не уходи!» Вновь раздался голос Влады. Но теперь не шепот, наполненный болью крик. И душа мужчины рванула на голос любимой женщины. Их ментальная связь горела четырехцветным пламенем, показывая ему дорогу, не позволяя сбиться с пути. Неожиданно Рос ощутил, как сердце робко шевельнулось в груди, а после шумно застучало. Рвано выдохнув, он наполнил легкие воздухом и скрючился от адской боли. «Господин, я помогу!» Решительно шагнул к нему Гуров, но барон остановил его властным жестом. Без сомнений началась обратная трансформация. Это казалось нереальным. Тем не менее, Константин приобретал человеческий облик. Возможно, это шанс на благополучный исход, а может, новый виток мутаций. Кто знает. Надо вести его в стазис. «Второй раз я такого шоу не переживу!» Выбираясь из-под стола, пробормотал перепуганный вирусолог. «Алевтина!» «Да-да, уже подключаю приборы!» Нервно откликнулась врач. Но все это проходило мимо сознания главы рода Рос. В данный момент он ощущал и видел ровно то же, что и любимая женщина. Не реагируя ни на мучительную боль, ни на суету, воспрянувших духом из кулапов, темный маг напряженно считывал сегодняшний день Влады. К сожалению, в его распоряжении имелись только сутки из ее жизни. Остальное прошлое надежно скрывал нерушимый барьер. Но это и не важно. Важно, что его девочка в беде именно сейчас, в эту минуту. Хотелось заслонить ее с собой, защитить, уберечь, но... Он того и гляди, сам к предкам отправится. Или станет подобием древних тварей. Как же и чем помочь? Разве что советом. Дожился. Хорошо, что с ней этот горец. Рос отстраненно заметил, как его тело забилось в конвульсиях. Позволил уложить себя на каталку, закрыл глаза. Казалось, он впал в забытье, но на самом деле темный маг ни на миг не терял контакта с юной двойной звездой. Ненавидя себя за беспомощность, Кося собрался, старательно отсек все эмоции и мысленно произнес. «Молодец, что закрыла разрыв. Теперь надо уничтожить твари». «Ага, надо», – ошарашенно отозвалась Владислава. «Ни гранаты, ни мины их не возьмут. Скажи грандмастеру, что нужен Фаб, бесстрастно продолжил он. «Кому и что сказать?» – заторможенно переспросила девушка. И тогда, не давая воли эмоциям, Константин жестко отчеканил. «Влада, на кону тысячи жизней! Запомни, тварей в созданном тобой безвременье проще всего убить, используя ФАП. Передай информацию Али, он поймет. Кстати, приглядись к княжичу. Отличная партия для тебя». В эту секунду его скрутил очередной приступ заставляя в неведомо какой раз ломаться кости и рваться мышцы. Константин вынырнул из ментального канала. И пусть связь между ними никуда не делась, барон лишь умудрился поставить блок. Любимая женщина больше никогда его не почувствует, не позовет и мысленно с ним не заговорит. А вот он мог бы, но не станет. Что ж, необходимое он сказал, дальше дело Али. А юная двойная звезда должна идти своей дорогой. У них нет и не может быть общего будущего. Даже если он выживет, красавица не место рядом с чудовищем. «Константин Александрович, немного потерпите!» Деловито и отчего-то жутко довольно произнес вирусолог. «Человеческий облик уже 65%. Еще подождем и веду вас в статис. У меня появилась гениальная идея. Вы же не против?» «Работайте!» – Прохрипел Рос. Время тянулось, как резина. Перед глазами все быстрее мельтешили разноцветные круги, волнами накатывала тошнота. Подозревая, что в любой момент может потерять сознание, Костя с трудом повернул голову, мутным взглядом посмотрел на Гурова. «Слушаю, господин!» Понятливый безопасник склонился над головой рода. «Пока буду в отключке, никого из чужих ко мне не подпускай. Это опасно для нее», шепнул Константин на грани слышимости. «Клянусь, пока я жив...» «Никто из чужих к вам не приблизится!» «Алевтина! Стазис!» Прозвучал хлесткий приказ вирусолога, и тело барона Россия накрыл нежно-голубой непроницаемый купол. Замок князя Гоева Сидя на прохладной брусчатке, я заторможенно смотрела перед собой. Разговор с Костей оборвался, в голове воцарилась странная пустота, а в душе ворочалось беспокойство за любимого мужчину, с которым явно что-то происходит. Откуда-то я четко знала, самое страшное с ним не случилось. Однако тревога осталась. И вообще, что это было? С силой помассировав виски, тяжело поднялась. Задумчиво скользнула взглядом по грязно-серому туману и остановилась на неподвижной фигуре полуголого красавчика Али. В груди мгновенно забурлило раздражение. «Что там Рос предлагал? К княжичу приглядеться? Заботливый какой!» И метод борьбы с тварями подсказал. И о моем будущем озаботился. Золото, а не мужчина». Угрожающе прищурившись, зло пробормотало. «Придушила бы». И сердито поджав губы, подошла к горцу. Взяла его за руку. «Объяснишь, что случилось?» Глухо спросил оживший Али. «Я недовольно повела плечом. Сообщать о загадочной связи с росом не хотелось, но что-то сказать княжичу нужно. Извиниться тоже не помешает». «Прости, что оттолкнула. Камешек в обувь попал, больно стало». Ответила и догадалась. Али не поверил. Его право. «Идем с тварями разбираться». «Да». Холодно бросил младший Гоев и, ничего не поясняя, поспешно куда-то направился. Трустой, следуя за высоким, длинноногим мужчиной, я с недоумением на него поглядывала. Складывалось впечатление, будто Али банально обиделся. «Да что с ним такое-то? Как девочка надулся из-за толчка? А еще грандмастер называется?» «Кстати, кто это?» «Стоит при случае узнать». Вскоре молчаливый, сосредоточенный горец уже буквально тащил меня за собой и сам того, похоже, не замечал. «Да уж». «Вот что за народ мужчины?» «Говорят, женщин сложно понять. А их-то разве проще?» «Сбавь шаг, пожалуйста». Я сжала его ладонь, привлекая внимание. «Не успеваю за тобой». «Извини», — задумался. Княжеч пошел медленнее, но, увы, так и не соизволил уведомить, куда и зачем. Мысленно вздохнув, поинтересовалась. «Куда путь держим? Твари остались позади. Да и воины вашего рода не раз по дороге попадались». «Все-то ты видишь». Али едва заметно усмехнулся. «Серьезные артефакты ратники в карманах не носят. Мы идем в хранилище». «И что на него нашло?» «Ладно, у всех свои тараканы. Главное, движемся к конкретной точке, а не просто бродим в тумане, как ежики в поисках лошадок». «А может, рассказать ему, что гранаты не подействуют, и нужен какой-то фаб?» «И как это объяснить?» «Дескать, пока ты был в заморозке, я лбом обручатку хорошенько приложилась, и на меня снизошло озарение?» «Нет уж. Лучше подожду более удобного случая. Да и не исключено, что Рос ошибся». Вспомнив об Ороне, скрипнула зубами. Размышления о предстоящем убиении тварей сменились тревогой и обидой на Костю. «Присмотрись княжичу. Ага». Вот с чего он решил, что в принципе имеет право давать подобные советы? Да и вообще, откуда он узнал и про Али, и про то, что у нас тут творится? И тут до меня дошло. Глава рода Росс действительно был в моей голове. А вдруг он считал не только происходящее, но и все-все мое прошлое? Да что мое прошлое? Настоящее гораздо хлеще. По факту у меня и тела-то своего нет. Живу в чужом. Судорожно сглотнуло. «Господи боже мой, ну за что мне это?» «Никаких нервов не хватит!» «Право слово, я древних тварей так не боюсь, как реакции кости!» Пытаясь срочно отвлечься, быстренько выбрала максимально нейтральную тему и негромко спросила. «Али, а твоя сила светлая или темная?» «Пока учил техникам, я не разобралась!» Мужчина внезапно затормозил, резко развернулся ко мне. Прищурившись, он, казалось, снова меня изучал. «Да что происходит-то? Вопрос ведь невинный!» «Почему такая реакция?» «Стоит вернуться обычному ходу времени, в замок сразу же наглянут службисты и всюду засунут свои длинные носы. Даже не сомневайся, они уже знают, что ты погрузила Шатоэркен в безвременье». Спустя долгую паузу напряженно произнес княжич Гоев. «До их прибытия я обязан кое-что проверить. И хотя дело касается моего рода, сейчас мы с тобой в одной связке». Кривовато улыбнувшись, Али покрепче перехватил меня за руку и уверенно повел опять куда-то. Ну отвари от нас не сбегут.